Вы надеваете уши, когда красите волосы. Мама хочет подстричь ребенка на коротко, но ребенок этого не хочет. Каковы будут детства прихмахера? Что такое мелкие для волос? Мне нравятся такие рваные стрижки во все стороны с короткими волосами сверху и длинными снизу. В твоей профессии есть конкурсы на самого крутого гиперпрофессионального профессионала? Привет, это Катя Лам, я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. И сразу передаю слово ведущему этого выпуска. Привет, меня зовут Дарья Игнатов. Мне 8 лет, и у нас в гостях парикмахер Арсений Кириленко. Привет, Дарья, и спасибо, что позвали меня на подкаст. Привет. Расскажи, как ты решил стать парикмахером? Изначально у меня уже была профессия, я был педагогом-психологом, но я как-то начал стричь своих знакомых, и мне очень понравилось. И постепенно-постепенно оказалось, что я больше стригу, чем занимаюсь чем-то еще, и я решил быть парикмахером. Класс! А в детстве ты любил тренироваться в как-нибудь или что-нибудь такое? Да, конечно. Я постриг свою кошку и собаку, когда был ребенком, <laughs> и спрятал волосы под ковер, чтобы никто не наругал меня. Ну и чем закончилось? Нашел но... кто-то? Нашли, но не наругали все-таки. Видимо, поэтому я и не начал бояться этим заниматься. Непонятная история, но интересная. Где ты научился своему мастерству? Сначала, как я сказал, я начинал стричь сам, то есть учился на Ютубе, смотрел видео, как это делать, и пытался повторять. Но, конечно, это было не очень э, результативно, и затем я пошёл учиться в парикмахерскую академию, где меня научили. А долго учиться? На самом деле бывают очень разные курсы. Бывают совсем коротенькие, около месяца, например. Бывают более фундаментальные, там, несколько лет. У меня был средний вариант полгода, но очень-очень часто. Почти а каждый день. А что значит «фундаментальные»? Это значит, очень подробные, основательные и от начала и до конца. А можно учиться стричь на куклах? Вначале парикмахеры действительно учатся на специальных куклах. Они называются манекены. Это такая голова, к ней приделаны волосы. Там даже бывают с настоящими человеческими волосами манекены. И они имитируют человеческую голову. Очень похоже бывает. Хм, понятно, понятно. А сколько надо таких манекенов подстричь, чтобы научиться стричь хорошо и дойти до нормальных людей? Да. Ну, я думаю, что нужно постричь штук 10 манекенов, а потом уже пойти к нормальным людям. Штук 10 Так, мало? Ну, конечно, чтобы тебе научиться самые базовые движения делать, а потом уже практиковаться на людях, потому что им тоже иногда не нужны сложные стрижки. Иногда нужно просто чуть-чуть постричь, и ты справишься с этим. Не страшно потом на живого человека переходить? Я думаю, что всем очень страшно, но это потихоньку вылечивается. как научиться Людей всех, если у них разные волосы. Здесь, к сожалению, ответ один – это практика. То есть парикмахерское искусство – это такое практическое искусство, где ты нарабатываешь опыт постепенно. И, конечно же, сначала у тебя будет получаться не так хорошо. И когда ты будешь встречать какие-то новые волосы, ты будешь переживать, что может не получиться. Но со временем ты начинаешь лучше понимать, какая стрижка лучше подойдёт таким волосам, а какая другим волосам. А что вообще должен уметь парикмахер? Стричь, придумывать прически, красить или что ещё? Да, и стричь, и придумывать прически, и красить. На самом деле самое важное для парикмахера это уметь общаться с людьми, потому что все-таки парикмахер стрижет не какие-то отдельные головы, а настоящих людей, и вот если с ними получается хорошо договориться, то все будет получаться даже и технически, и во всех остальных моментах. а Малый видов стрижет Стрижек, ты знаешь, я вот знаю название прически, треды. Мама говорит, что они похожи на сопли. А я говорю, что похожи на маленькие плетёные верёвочки. У стрижек бывает очень много разных названий. И иногда одна и та же стрижка в разных, например, салонах или в разных парикмахерских школах может иметь совсем разные названия. Например, стрижка каре, стрижка боб. Это по факту стрижки примерно одной длины. Стоп! А у Вова же много разных видов. Вот видишь, да. То есть, если человек, например, придёт к тебе и скажет, я хочу стрижку коре тебе придётся всё равно много задавать вопросов, чтобы понять, а что конкретно имеет в виду человек? Какое именно каре ему нужно? Потому что есть... Куча разных вариантов, и если ты сразу начнёшь стричь то каре, которое кажется тебе настоящим, то человеку может совсем не понравиться. Просто в разных парикмахерских школах mm -hmm. могут называть одну и ту же стрижку и бобом, и каре. А это всё по факту волосы средней длины, то есть выше плеч. И они могут быть либо, например, пострижены в одну линию, как будто бы вот топором отрубили, да, а могут быть постриженные слоями, чтобы такая круглая форма получилась. Понятно. На самом деле парикмахеры чаще говорят не про вид стрижки, не про название какой-то определенной стрижки, а разные техники. И, например, зная несколько техник стрижек, ты можешь уже их так компоновать, чтобы у тебя получилась какая-то конкретная форма, которая нужна человеку. Соответственно, я бы не стал говорить, что я, например, могу стричь 5 стрижек или, например, 30 стрижек или 300 стрижек. Я могу просто сказать, что я могу постричь волосы под любой запрос, с которым ко мне человек придет. Какие тогда техники стрижки ты знаешь? Есть основные формы, в разных парикмахерских школах они называются по-разному. Например, есть градуировка, есть слои, есть линия, то есть, когда все волосы стригутся в одну линию. А градуировка — это когда волосы, например, друг над другом потихонечку поднимаются в объём. А слои... Как бы лестницей? Ага. Как бы лестницей, да, такой очень аккуратный, чтобы не было видно ступенек, просто так очень плавно друг на другом встают. А могут быть, например, слои, когда постепенно увеличивается длина от короткого к длинному. И компонуя эти формы, можно создавать давать очень-очень разные стрижки. А расскажи, какая у тебя специализация? Я сейчас специализируюсь на стрижке кудрявых волос. Э, в чём особенность? Особенность в том, что кудрявые волосы нельзя филировать. Филировка – это когда, если у человека, например, густые волосы, и мастеру нужно сделать более плавную прическу, то он их делает более редкими на концах. То есть часть волос просто отрезает, но не по длине, а по объёму. Он не убирает длину, он не отрезает кончики, а он внутри волос, часть волос отрезает, например, на треть, чтобы концы были не такие густые, а более редкие и помягче стрижка выглядела. И вот такое делать на кудрявых волосах нельзя, потому что такие волосы начинают потом пушиться во все стороны и некрасиво выглядеть. А ты можешь постричь кого угодно? Или именно детей, например? Да, я могу постричь кого угодно. Детей я тоже стриг много, но сейчас я не очень часто стригу детей. У нас еще есть вопрос от слушательницы. Здравствуй, София, 10 лет. Скажите, пожалуйста, с кем вам сложнее работать? Со взрослыми или с детьми? С мальчиками или с девочками? Если честно, с детьми мне работать чуть-чуть сложнее, чем со взрослыми. А с мальчиками или девочками, ну, на самом деле, одинаково. И на самом деле с детьми работать сложнее, потому что, когда ты стрижёшь ребёнка, ты взаимодействуешь не только с ребёнком, но и с его родителем. И вот родителю может хотеться одну стрижку видеть на ребёнке, а ребёнку хочется другую стрижку. А ты, парикмахер, тебе хотелось бы помочь скорее ребёнку, чем родителю. Но тебе нужно помочь им обоим найти компромисс и решить, какую же стрижку они оба хотят. Как раз Сейчас про это нам прислала слушательница вопрос. Ксения, 9 лет. Скажите, пожалуйста, каковы действия прихмахера будут, если, э, предположим, ситуация, мама хочет э, постричь ребёнка на коротко, но ребёнок этого не хочет. Каковы будут действия прихмахера? Ой, это очень сложный вопрос. Если честно, я думаю, я бы не стал стричь этого ребенка, пока они с родителем не договорятся, какую стрижку все-таки они оба хотели бы видеть. Потому что стричь ребенка через его сопротивление я точно не буду, это нехорошо. А ты им это скажешь? Конечно, да. Я думаю, я подожду, когда родители ребенка придут к соглашению, либо могу даже отказать, наверное, им в стрижке, чтобы они договорились где-нибудь в другом месте или, может быть, пошли к другому парикмахеру. А у тебя бывают ситуации, когда твои стрижки не нравятся клиентам? Да, конечно же. Я думаю, они бывают у всех парикмахеров. вот Я стараюсь, чтобы этих ситуаций было поменьше, поэтому я хорошо слушаю клиента. И если я вижу, что я, например, не могу постричь такую стрижку на этих волосах, то я скажу это сразу. Мы спросили нескольких детей, чтобы они делали в такой ситуации. Как бы совет. Привет. Если клиенту не понравилось причёска, которую я ему сделала, я бы попробовала его убедить, то, что ему она идёт. Или если не получится, то спросила бы его, что ему именно не нравится. И тогда мы бы вместе смогли это исправить. А если клиенту не понравилась стрижка, там, например, слишком коротко, можно чуть-чуть простить волосы, попробовать исправить, или сделать какую-нибудь укладку красивую, или клиенту спросить, как его можно по его мнению исправить, в следующий раз скидку дать. Если клиенту не понравилась прическа, то не берите с него оплату, переделайте прическу в красивую очень и предложите подарок «Резиновую удочку». Отличные вот. советы. Использовал ли ты что-нибудь похожее? Ну да, конечно, я э, могу предложить перестричь клиента. Конечно же, я могу не брать с него денег или предложить скидку на следующее посещение. Если что-то, что мы сделали, я не могу исправить. Но чаще я всё-таки могу сразу же, после того, как мне сказали, что что-то не нравится, сразу всё это переделать или доделать, и клиент уходит более довольный. А ты дарил когда-нибудь? Извините мою уточку. Ну, вот еще ни разу не дарил. А часто бывает, что человек сначала расстраивается и ничего не рассказывает, а потом очень злой приходит. Чаще всего примерно так и происходит. Человек немножко расстраивается, платит за стрижку, уходит, а потом, например, вечером пишет администратору салона, что стрижка была ужасная и все было плохо. Хотя пока он был в салоне, он ничего такого не сказал. Это же нечестно Ну, иногда люди не могут сразу понять, что что-то им не нравится. Или не могут сразу взять и сказать, что ты плохо что-то сделал. Что вы посоветуете при таких случаях сделать? Лучше всего сразу сказать мастеру, вы знаете, мне кажется, вы меня не так постригли, как я хочу. Чтобы мастер мог сразу сориентироваться и помочь изменить что-нибудь. А вот меня стригли, я забыл, в каком салоне. У меня никаких претензий не было. «Все хорошо Были какие-нибудь самые яркие, запоминающиеся случаи? Самый запоминающийся случай был, когда я еще стриг э, своего знакомого в самом-самом начале своей практики, и машинки для стрижки, на них надеваются такие насадки, чтобы длина не была короче, чем нам нужно. И вот я начал стричь, а потом я случайно куда-то не туда посмотрел, и оказалось, что я снял насадку, а я думал, что я не снял насадку. И я начал стричь дальше, и прямо такую дырку на голове постриг человеку. Это было очень запоминающийся случай. Незаметельно. Что снял? Да, как-то заговорился, заволновался и, и перепутал. А мы в интернете посмотрели, что одна тетя с мальчиком со своим сыном бронканули парикмахера. Они сделали такой маленький кулечек с гуашью, и пока он стриг, он заболтался и не заметил штучку, разрезал, и красная краска потекла. Какой кошмар. Я думаю, парикмахеру было очень страшно. Извините, в твоей профессии есть... Конкурсы на самого крутого гиперпрофессионального профессионала. Да, конкурсы бывают, и чаще всего к ним нужно очень долго готовиться, потому что там очень такие специфические задания. Например, там нужно сделать какую-нибудь очень-очень креативную стрижку, с которой обычно люди вообще не ходят. И если ты чаще всего стрижешь людей обычных, то тебе нужно прям сильно постараться, чтобы сделать что-то очень-очень странное. Мы вот с мамой смотрели ролик про древних царевичей-королевичей, и у них были прически ненормальные. У королевы там прическа на 2 метра вверх и корабль. Это вообще как такое изделие? Ну, раньше было такое модно, и это, скорее всего, были не настоящие волосы, а шиньон, искусственные волосы. Что значит шиньон? Шиньон — это накладные волосы, которые прикрепляются к настоящим волосам человека. Очень-очень длинные, например, волосы. Вот прическа той королевы была похожа на прическу Мардж. Это та, которая из Симпсонов. У меня есть теперь несколько вопросов про волосы. Может ли любой человек отрастить волосы, как у Рапунзе? Если честно, нет. У каждого человека есть генетически заложенная длина, то есть та длина, максимум длины, который может вырасти, а потом волос выпадет, и на его месте начнёт расти новый волос. Поэтому у некоторых людей это может быть, например, 50 сантиметров, у кого-то может быть там 70 сантиметров, а у кого-то, например, только 30 сантиметров. И всё, и это не изменить. А вот Мне обидно, что ты стараешься, а волосы быстро отрастают. Краска с вальца, а нарядные прически – это вообще минимум на полчаса, максимум на день. Наверное, чуть-чуть обидно, но вообще я же стараюсь ради человека, а не ради какой-то прически или волос. Зачем вообще идти в салон красоты, если можно покрасить дома? Я позавчера самому покрасил. Не все люди могут красить себя сами. Во-первых. Некоторым сложно, например, или у них нету сына, который может помочь там сзади покрасить. Или, например, иногда некоторые окрашивания такие сложные, что лучше, чтобы это делал профессионал, который учился этому. А куда вы деваете уши, когда красите? Когда я красил маму, они 10 раз покрасились полностью и 5 раз не полностью. Ну, мы их аккуратненько обходим, чтобы не покрасить. Но вообще я видел в интернете, что бывают такие смешные пакетики на уши, как бахилы на ноги, знаешь? И вот. знаю. А точно смешные. Но вообще парикмахер может их обойти и ничего не покрасить лишнего. Это опыт. А что будет, если я покрашу голову гуашью, кроме того, что мама будет ругаться? Ну, ничего особенно не будет. У тебя просто будет глаш на голове, и тебе потом придётся её долго смывать. А если её не смывать? Она начнёт течь. Там дождик, например, будет попадать на голову, и она потечёт тебе по лицу. А можно ли вообще детям красть волосы? Я просто хочу прическу, как у Наруто. И вот у нас есть в ближайшем магазине, который про волосы, есть такие баллончики из краской, и можно ими покрасить волосы. Можно ли мне покрасить? Скажи, пожалуйста, то, что можно, я просто очень хочу. Ну, если честно, настоящими красками лучше ребёнку не красить волосы и всё-таки подождать чуть побольше. А вот всякие баллончики и мелки для волос, они не опасные не токсичные и вот такие вот светлые волосы, как у тебя, можно ими покрасить. Но это будет ненадолго, но будет красиво. «Что такое мелки для волос?» А вот ты потом э, посмотришь в интернете, это такие просто мелки, которыми ты рисуешь по пряде, и там остаётся цвет на волосах. Но он смывается потом, когда ты помоешь голову. И это будет безопасно для ребёнка, и так можно сделать. А баллончики со смывающейся краской? Они тоже, мне кажется, будут безопасны, и немножечко можно покрасить. То есть ты говоришь, что можно? Можно, но тут ещё нужно, чтобы мама разрешила. «Поняла, мама! Можно!» А ты работаешь в салоне или дома? Не, я работаю в салоне. А какой график работы обычно у парикмахерах? Я тренировался и проводил интервью у маминой подруги. Она тоже парикмахер. И она сказала, что она приезжает на дом и сама себе делает график. У меня график работы, тоже я его сам придумываю, но... Чаще всего это, например, два дня я работаю и два дня отдыхаю. Или же я могу поставить какие-то более хаотичные дни, но тоже я буду работать примерно 13 дней, а остальные дни отдыхать. 13 дней в месяц, в да. неделю. Не, в неделю нет, в месяц. Ну да, в это 7 дней. А какие основные инструменты у парикмахера и как они называются? Ну, самый важный инструмент – это ножницы, парикмахерские ножницы. Они специальные. Я знаю, я знаю. У них одна половинка острая, а вторая нет. Вторая похожа на расчесочку маленькую. Не это как раз-таки филировочные ножницы. Они оставляют половину волос длинными, а часть волос они отстригают. Нормальные ножницы парикмахерские, у них нет такой расчесочки, они просто очень-очень острые. Это самые острые ножницы. Ещё у парикмахера есть зажимы, это заколки, которыми он наделяет волосы. У парикмахера бывают расчёски, э, всякие щетки которыми он укладывает волосы. Фен, обязательно фен. А брызгалка? Тоже бывает полезно. То есть у вас два вида нужных, филировочный и парикмахер. И, и прямые, да. Как ты думаешь, что будет в будущем с своей профессии. Смогут ли ее заменить искусственный интеллект, например, какое-нибудь приложение на компьютере и с подключением какого-нибудь аппарата? Вообще, если пофантазировать, наверное, это возможно. Но я не думаю, что это будет прямо настолько распространено, что парикмахеры полностью исчезнут, и людей начнут стричь только машины и компьютеры. Вот представь, ты приходишь в парикмахерскую, а там робот тебя собирается стричь. Ты бы ему доверил свою голову или нет? Нет он может мне ухо отрезать. Угу. Да, видишь, я думаю, что будет много таких же людей, которые будут побаиваться всяких роботов и будут хотеть стричься всё-таки у людей. А как ты думаешь, какие прически будут модные в будущем? Золотистые, серебристые, изумрудистые? Или все побряются, чтобы носить кибер-шлемы и волосами мешали? Или все выберут обычный вариант волосы? Обычные Если честно, я думаю, что все люди будут по-разному носить волосы Кто-то будет как обычно ходить, а кто-то, может быть, действительно будет носить кибершлемы И тогда придется все состричь Ты бы что выбрал? Нормальную прическу, кибершлем, но тогда все волосы в минус Или золотистую, серебристую, изумрудистую прическу? Но мне очень нравится твой вариант золотистой, серебристой, изумрудистой И если это будет возможно, я обязательно такую сделаю А если бы вот еще были бы таблетки, съел и цвет волос, ты бы тогда какую выбрал? Я бы фиолетовую или ярко-оранжевую. Ух ты, довольно красиво. Я бы, наверное, хотел синие волосы. Фиолетовый для меня это самый крутой цвет. М -м, тебе, наверное, пойдет. Что ты больше всего любишь в своей профессии? Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится, что я вижу результат своей работы сразу. И мне нравится доставлять радость людям. Um, что тебя раздражает в твоей профессии? Ну, иногда мне сложно очень долго, непрерывно работать. Ну, я устаю к вечеру, например, и это мне не нравится. Больше ничего такого раздражающего не могу придумать. Сколько часов беспрерывной работы тебя раздражает? Ну, на самом деле у меня бывают перерывы, но чаще всего рабочий день длится 10 часов, и тогда как раз к вечеру я уже устаю. У нас осталось еще несколько вопросов от слушателей. Меня зовут Елизавета, мне 11 лет. Я бы хотела спросить вас, какую прическу вы бы хотели сделать клиенту? Какая ваша самая безумная мечта? Любая форма, любой цвет, все, что захотите. Но мне иногда нравится так развлекаться. Например, если кто-нибудь из моих знакомых носит очень-очень короткие волосы, почти лысую голову, то мне нравится рисовать на этих волосах как будто бы какие-то рисунки, только красками для волос. И тогда это выглядит очень интересно, и это весело. И у меня еще один вопрос. Какая вам больше всего нравится мода причесок? Мне нравятся такие 70-е 80-е, гранж, там такие рваные стрижки во все стороны, с короткими волосами сверху и длинными снизу. Вот, например, был такой знаменитый музыкант Дэвид Боуи. Вот у него бывали такие стрижки. Привет, меня зовут Маша, мне 10 лет, и я хотела бы узнать, стрижете ли вы себя сами или же ходите к другим парикмахерам. У меня есть такой же вопрос. Стрижете вы себя сами или к другим ходите? На самом деле и так, и так, когда я хочу, чтобы вы мне позаботились и чтобы мне сделали красивую прическу, то я хожу к другим парикмахерам. А иногда у меня нету на это времени или сил, и я тогда могу сам себя постричь, где достаю. А как? Ну, сейчас ты можешь увидеть, я ношу очень-очень-очень короткую стрижку, и её довольно легко стричь, там только машинкой нужно по голове водить, чтобы отстричь все волосы, поэтому я достаю просто рукой до затылка и там как-то стригу, вот, а когда я ношу другие прически, более сложные, то, конечно, я не смогу себя сам постричь, только вот чуть-чуть спереди, как чёлку, например. А я вот себе стриг чёлку... Мама сказала, что я похож на Чиполина. <свят> Чиполина — это человечек с луком вместо головы. И ресницы. Потому что, когда я смотрела на себя в зеркало, они всё время лезли в глаза. <свят> Мама говорила, что не отрастёт, а оно отросло. Хорошо, что отросло. Возможно, и плохо. <свят> Меня зовут Ося, мне 9 лет. Можете ли вы сделать сложную прическу? Вообще, я учился делать сложные прически, когда учился в академии. Но сейчас я не практикую их, поэтому, наверное, я смогу, но мне будет не очень просто. А почему не просто? Потому что обычно легко делать то, что ты делаешь постоянно. А я это уже давно не делал. Получается, ты в основном стрижешь прическу? Прически не делаешь. Да, я в основном стригую, укладываю. Есть люди, которые делают только прически, у них такая специализация. И они делают всякие свадебные прически, всякие праздничные прически. Вот я у нее косички плести Круто. А ты плел уже косички на людях? На маме пытался, но у нее каре, поэтому плохо получается. Дай совет тем, кто хочет стать парикмахером. Любовь. Мне кажется, что человек, который хочет стать парикмахером, может начать побольше рисовать, побольше делать что-то руками, чтобы руки привыкали к мелкой моторике, и ты мог лучше управлять своими руками. И плюс побольше общаться с людьми, чтобы научиться разговаривать и понимать другого человека. Это тоже будет очень полезно. И теперь рубрика «Профессиональные слова наших гостей». Какие у тебя профессиональные слова? Вот, например, пеньюар. Это парикмахерская накидка, которую парикмахер надевает на человека, чтобы волосы не попали на одежду. Это как бы пледик, только у него есть одна суперспособность. Он не водонепроницаемый, но еще и, думаю, водонепроницаемый. Угу. Но кроме этого он волосонепроницаемый. Да, это его основная функция. Ещё у парикмахера есть, например, зажимы. Это такие заколки, которыми парикмахер отделяет те волосы, которые он не стрижёт, от тех волос, которые он стрижёт. Градуировка, об этом мы сегодня уже говорили, это один из видов техник, когда волосы плавно друг на другом стригутся, чтобы создавать такую плавную круглую форму. Например, еще диффузор. Это такая насадка на фен, чтобы воздух был более рассеянный и поток воздуха был не таким прямым на волосы. Спасибо, Арсений. Я много узнал и очень классно было. Спасибо, Дарья, за твои вопросы. Этот выпуск, я думаю, будет самым крутым в подкасте «Переверни пингвина». И всем пока-пока. Всем пока. Спасибо нашему ведущему ударию Игнатову и парикмахеру Арсению Кириленко. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Али Буслаевой, расшифровщику Кириллу Гликману. Кирилл Гликман, это же тот, который на вам не сказки. Да, но он много расшифровывает нам, да. Пакчекеру Михаилу Трунину и студии «Резонанс Артс». Меня зовут Катя Ламм. До скорого!